15 августа 1907 года. Утро. Македонский фронт. Окрестности селения Урушевоц. Первыми, как раз когда оберст Слон уводил своих людей от места боя с частями 5-го турецкого корпуса, к будущему полю битвы при Урушевоце с севера подошла третья сербская армия, включающая одну сводную черногорскую дивизию. В местечке Раховица... Прибывшая с севера сербско Черногорская группировка сомкнулась своим левым флангом с правым флангом первой сербской армии. Практически сразу, как только войска установили контакт, между штабами первой и третьей сербских армий была протянута телефонная связь. Чуть позже, когда солнце уже низко висело над вершинами гор с юга к селению Старый Качаник, подошли кавалерийские авангарды, а потом уже в сумерках и основные силы восьмой тунжанской дивизии болгарской армии. С этого момента превосходство Объединенной Черногора-Сербо-Болгарской армии над противником стало почти трехкратным. А если учесть чувство непререкаемой моральной правоты, владеющей каждым солдатом Объединенной армии, то османские аскеры должны были ощутить себя загнанной в угол крысой, которую окружили злые и жаждущие крови коты. Узнав, что он окружен, командующий Западной армией турок понял, что следующее утро для него и его армии наверняка станет последним, а пятый корпус на соединении с основными силами, пожалуй, так и не подойдет. Поэтому ночью турецкая армия ушла на перегруппировку сил, а утром с первыми проблесками рассвета турецкая артиллерия открыла ураганный огонь по болгарским позициям, стремясь до начала штыковой схватки расстрелять максимально возможное количество боеприпасов, ибо брать с собой в прорыв сковывающий армии орудий никто не собирался. И вообще, планируя сражение, турецкий командующий собирался спасать только себя, и свое ближайшее окружение. Выскочить из уже захлопнувшегося капкана хоть сколько-нибудь значительными силами уже не представлялось возможным. Быть может, если удастся прорвать боевые порядки болгарской пехоты, и в эту брешь удастся проскочить сотни-другой всадников, а потом многократно превосходящие силы сербов сомнут арьегарды и сражение превратится в избиение младенцев. Раньше надо было отходить на юг, не дожидаясь подхода пятого корпуса, или вообще собирать все силы в кулак и ждать сербского вторжения в окрестностях Куманова. Кто же знал, что итальянцы введут морскую блокаду, из-за чего резервные дивизии из Анатолии, Сирии и Палестины не смогут вовремя прибыть в Салоники для подкрепления западной армии. Но теперь поздно рвать волосы на интимном месте. Необходимо навалиться на врага лучшими частями армии, чтобы их аскеры ценой своих жизней гури и заждались. Прорвались через болгарские боевые порядки, А что будет потом, об этом Паша не задумывался. Ведь власть осман в Македонии пала, болгарские и сербские четы вышли из подполья, и две сотни турецких всадников не смогут прорваться на юг к спасению через территорию, где болгарский крестьянин с ружьем уже сказал, что он тут власть. Но вырваться из-за для турецкого командующего тоже было недосягаемой мечтой. Потому что возглавлял болгарскую группировку не какой-нибудь лощеный прозападный говнюк, вроде адъютанта свергнутого князя Денаила Николаева, а вполне боевой генерал Иван Сафаров, участвовавший и в войне за освобождение Болгарии, и в сербско-болгарской войне, и в патриотическом перевороте, свергнувшем князя Александра Ботенберга. Политическую ориентацию господин Сафаров имел пророссийскую, и этот факт, что на болгарский престол был избран брат русской императрицы, наполнял этого человека, приносившего присягу и России, и Болгарии, чувством глубокой внутренней гармонии. А еще он не так давно закончил Академию Российского Генштаба и понимал, что турки будут пробивать себе путь к спасению именно через боевые порядки его войск. Поэтому во время марша от Куманова к Урушивацу он постоянно предпринимал меры к тому, чтобы не быть застигнутым врасплох. Когда болгарские войска дошли до позиции будущего сражения у села Старый Качаник, он сказал своим солдатам «Так надо, братцы!» и приказал без сна и отдыха первым делом рыть траншей. Закончив эту работу уже под утро, болгарские солдаты от устали заснули на дне этих траншей в обнимку со своими винтовками манлихера. И если бы турки просто без артподготовки и диких воплей в предутренний час кинулись в штыки на повально спящих болгар, то дело могло закончиться плохо. Однако турецкий командующий действовал строго по шаблону, как его учили германские инструкторы. И потому дело начал с артподготовки. Но получилось так, что благодаря окопам артиллерийский обстрел не смог нанести болгарским солдатам значимого ущерба, зато разбудил их и хорошенько взбодрил. Те из них, кто еще несколько часов назад крыл своего генерала последними словами, теперь благодарили его от всей души за спасение жизни. Скорострельные пушки трехдюймового калибра, зарывшимся в землю войскам, серьезного вреда не причиняли. Снаряды на настильных траекториях бессильно свистели над болгарскими головами, разрываясь в чистом поле. Вот если бы это были гаубицы или минометы, бьющие по крутой траектории, тогда другое дело. Но ни гаубиц, ни минометов в турецкой армии нет. Первые считаются непригодными для быстрой маневренной войны, а вторые пока умеют изготавливать только в Российской империи. Вот и получилось у турок вместо артподготовки отсрочка с предварительным оповещением о своих намерениях. Этот артобстрел поднял на ноги не только болгар, начавших готовить к бою новинку – пулеметы. Их они получили перед самой войной из России. Но и сербов, которые, глядя, куда летят турецкие снаряды, сразу угадали направление будущего удара турецкой армии. Над сербскими позициями в небо взвелись аэростаты наблюдения, и вскоре турецкая армия, готовящаяся к прорыву, само оказалось под градом снарядов. При этом, помимо трехфунтовых 75 миллиметровых гранат-полевых пушек, на османские головы падали чемоданы неприятно крупного калибра, выпущенные из девятифутовых 105 миллиметровых осадных орудий «Круппа», для которых земляные редуты, возведенные турками, были на один зуб. Примечание авторов. Наличие в сербской армии орудий этих типов подтверждают множество фотографий с фронтов Балканской войны, где возле таких пушек позируют солдаты в сербской форме. Это орудие можно спутать с его русским клоном 107 миллиметровой осадной пушкой, но при этом достаточно вспомнить, что до переворота, организованного Дмитриевичем, Сербия железной цепью была прикована именно к австрогерманскому альянсу. Но главной целью дальнобойных осадных пушек стали позиции турецких артиллерийских батарей – и они весьма преуспели в сокращении их огневой мощи. Болгарская полевая артиллерия пока по большей части молчала. Укомплектованная скорострельными трехдюймовками образца 1900 года с боекомплектом преимущественно из шрапнельных снарядов, она выжидала, когда турецкие аскеры поднимутся в штыковую атаку, и их можно будет поприветствовать в лицо градам шрапнели. примечание авторов... Более совершенное орудие образца 1902 года было выпущено, можно сказать, вдогон орудию образца 1900 и сразу стало активно его заменять. Из 2300 пушек, выпущенных российскими заводами, к 1914 году в строю осталось около 800. Предположительно, часть снятых с вооружения новеньких пушек была продана в Братскую Болгарию, армия которой, несмотря на проавстрийскую ориентацию князя Фердинанда, была сильно завязана на Российскую империю. И хоть винтовки в болгарской армии на вооружении стояли австрийские, пушки были русские. Молчали и немногочисленные полевые 6-дюймовые мортиры образца 1885 года. Примечание авторов. Серийный выпуск этой мортиры начался в 1895 году, производился ни шатко ни валка и был прекращен в 1902 году. Выпущено всего 150 экземпляров – Причина – небольшая дальность стрельбы – 3,7 километра, и малая мощь фугасного снаряда – 5,4 килограмма черного пороха в 34-килограммовой чугунной бомбе. Ну а потом, во время Балканских войн, болгарские артиллеристы неоднократно позировали фотографом с этими мортирами. Очевидно, их тоже сплавили в братскую страну вместе с другим неликвидом. До рубежей развертывания турецкой пехоты со своих позиций эти устаревшие на начало XX века орудия просто не добивали, и поэтому тоже ждали своего часа. Все самое интересное началось тогда, когда турецкая артиллерия стихла, и в атаку, подбадривая себя воинственными криками, мерным шагом пошли аскеры в синих мундирах и красных фесках. Болгарские пехотинцы, поняв, что на их голову перестал лететь всякий мусор, быстро сдернули с пулеметов промасленные чехлы и и выставили их на брустверы окопов, а артиллеристы 1-го и 2-го скорострельного дивизионов 8-го артиллерийского полка вскрыли снарядные ящики и начали быстро-быстро подавать их содержимое к орудиям. Прошло всего лишь несколько мгновений, и все 36-дюймовок выбросили навстречу туркам бешено вращающиеся шрапнельные снаряды, а потом принялись бить часто и звонко, словно пытаясь перекричать друг друга. Ватные клубки шрапнельных разрывов стали вспухать над рядами атакующей турецкой пехоты, и каждая такая вспышка означала сноп шрапнели», с визгом прорубающий турецкий строй под острым углом. Чуть погодя забухали полевые мортиры. Бить наперегонки со скорострелками в силу в пятеро меньшего темпа огня они не могли. Зато их чугунные бомбы весили 34 килограмма и были начинены с шестью с половиной килограммами новейшей смеси, в равных пропорциях состоящей из тротила и аммиачной селитры. Взрыватель, поставленный в осколочное положение, подрывал заряд в тот момент, когда бомба под крутым углом ударялась о землю, после чего в багровой вспышке и облаке черного дыма чугунный корпус разлетался во все стороны огромным количеством острых осколков. Потери турок при артиллерийском обстреле ужасали, но те шли и шли, уставив перед собой штыки винтовок, а иногда даже просто палки. Чтобы сохранить кадровые части до решающего момента, турецкий командующий пустил вперед малополезный, с его точки зрения, редив. А еще эти аскеры были местными македонскими уроженцами и теперь рвались домой к своим семьям, которые оказались во власти восставших болгар. И хоть царь Михаил строго запретил насилие над гражданским населением, какой бы национальности и вероисповедания оно не было, в турецкой армии об этом запрете ничего не знали. А если и знали, то считали, что многовековую кровавую вражду невозможно остановить росчерком пера. Потом, не выдержав обстрела, турки побежали. Но не на запад, а вперед, чтобы как можно скорее оказаться в мертвой зоне, по которой не будет бить болгарская артиллерия и за опасений попасть по своим. Когда поредевшие и растрепанные цепи в синем наконец приблизились к болгарским окопам на заветные 700 шагов, то по ним из-за малоприметных бугорков пулеметных гнезд фланкирующим огнем ударили болгарские станкачи, явив миру образчик того действа, что в самом ближайшем будущем может разразиться на просторах Европы. И сколько бы турецкий командующий не посылал войск в атаке на болгарские позиции, артиллеристы и пулеметчики всех укладывали штабелями в политую кровью землю. Дивизия за дивизией, сначала редив, а потом и драгоценный низам уходили в бой и гибли безо всякого смысла. Ибо патронов и снарядов для истребления атакующих турок у болгарских солдат вполне хватало. В самый критический момент, поняв, что враг растратил свои резервы и морально надломился от вида этой бойни, генерал Путник бросил сербские полки в решающую атаку, которая завершилась беспощадной рукопашной схваткой на улицах Урушеваться. И только часть османских аскеров сумела ускользнуть от этой бойни в горы, чтобы с одной стороны стать проблемой для местных жителей, а с другой — донести до командующего пятым корпусом, что западной армии, на соединение с которой он стремился, больше не существует. Да и он сам, наверное, все понял, слушая доносящуюся из-за гор приглушенную канонаду, похожую на звуки далекой грозы. Узкая дорога в обход разрушенного участка с крутыми спусками и подъемами, которую в конце концов показали ему местные жители, была пригодна для передвижения его корпуса примерно так же, как франкский столовый прибор-вилка для поедания шурпы. И теперь, когда канонада стихла, ему стало вовсе некуда стремиться. Теперь требовалось искать выход из этой опасной ситуации, а не то корпус зажмут с двух сторон на горной дороге, Есть ребят до последнего человека